Особые варианты достижения благополучия. Благодарность. В предыдущих книгах я упоминал практику, которую запомнил со времен работы менеджером баскетбольной команды в колледже. Тренеры регулярно меняли таблички с результатами тренировок и игр на стене раздевалки. Но одна оставалась неизменной. Благодарите за пас, после которого забили мяч. Если игрок забывал показывать большой палец, в знак признательности за голевую передачу его быстро выводили из игры. В команде не было понятия «я». Либо играешь со всеми, либо не играешь вообще. Тренеры учили ценить поддержку. Прежде чем хвастаться успехами, важно вспомнить, кто помог их достичь. Когда вы выражаете благодарность, вы начинаете ценить то, что имеете, и перестаете зацикливаться на том, чего у вас нет. Когда я просматриваю дневник трейдера, то сразу обращаю внимание на соотношение положительных и отрицательных записей. Многие фиксируют только провалы, выплескивают на странице недовольство собой и рынком, но они забывают упомянуть об успехах или хотя бы небольших ошибках, которые привели к неудаче. Их дневники переполнены критикой, но лишены благодарности. И эта проблема намного серьезнее, чем неудачи. Благодарность тесно связана с оптимизмом, ключевым элементом эмоционального благополучия. Когда вы благодарны, стакан для вас наполовину полон, а не пуст. Однажды мой сын попал в аварию, и его машина сильно пострадала. Ремонт требовал огромных затрат. Но я чувствовал облегчение, ведь с моим ребенком все было в порядке, и никто не пострадал. Счет из автомастерской казался мелочью. Благодарность за то, как все разрешилось, позволила посмотреть на ситуацию с правильной точки зрения. В книге «Благодарю» Роберт Эммонс описывает эксперимент, в котором одна группа испытуемых ежедневно записывала неудачи, а другая — благодарность за маленькие радости. Идея была в том, чтобы акцентировать внимание на негативных или позитивных событиях в жизни. Через 10 недель оказалось, что уровень счастья второй группы, был на 25% выше, чем первый. Кроме того, участники группы благодарности чаще занимались спортом, чувствовали себя лучше и говорили о гармонии и благополучии. В группе трудностей этого почти не наблюдалось, хотя интенсивность негативных эмоций у всех была схожей. Оказалось, что одной из причин оптимизма может быть благодарность. Эммонс сделает важный вывод. Чувство благодарности — учит видеть хорошее и сосредотачиваться на положительных моментах жизни. Депрессия, наоборот, заставляет зацикливаться на плохом и игнорировать плюсы. Благодарность также помогает замечать добрые поступки окружающих по отношению к нам. Поэтому вывод Эммонса о том, что она укрепляет социальные связи, вполне логичен. Исследователь Джон Готман, сравнивая счастливые и несчастливые пары, заметил, что у первых положительных эмоций было в пять раз больше, чем негативных. Когда соотношение приближалось к один к одному, отношения быстро рушились. Благодарность в близких отношениях укрепляет связь между партнерами и повышает благополучие каждого. Помните, мы говорили о вреде перфекционизма. Он также мешает развивать благодарность. Перфекционист всегда сосредоточен на неудачах. Даже если торговая позиция принесла прибыль, он останется недоволен ведь можно было подержать ее дольше и заработать больше, а закрыв сделку, будет сожалеть, что вложил в нее мало денег. Один трейдер из моей практики регулярно записывал в дневник все неидеальные моменты своей торговли. Он напоминал участников исследования Эммонса, которые фиксировали только неприятности и игнорировали радости. Трейдер считал, что удовлетворение делает его ленивым и самоуверенным. Он гордился своим перфекционизмом и никогда не соглашался на меньшее. Но что в итоге? Несмотря на усилия, он не испытывал благодарности и не чувствовал себя успешным. Торговля приносила ему мало радости, и это повлияло на результаты. Мой знакомый был неплохим трейдером, но он начал терять концентрацию и упускать сделки. Это усиливало его самокритику и снижало чувство благодарности. В итоге, перфекционизм разрушил его благополучие. Ключевой вывод – стремясь к совершенству во всем, вы проявляете неблагодарность по отношению к своим достижениям и обесцениваете их. Как часто вы гордитесь своими победами? Ощущаете ли удовлетворение, достигая небольших успехов в саморазвитии или карьере? Благодарны ли за то, чему научились у других? Как часто вы чувствуете себя благословенным, выполняя работу? Сосредоточиваясь на недостатках, вы не можете испытать радость, удовлетворение и благодарность. Без этих эмоций вы постепенно погружаетесь в негатив, а ваши внутренние ресурсы рано или поздно истощатся. Как развить чувство благодарности? Роберт Эммонс предлагает 10 практик. Первое. Заведите дневник благодарности. Каждый день находите положительные моменты, записывайте их и относитесь к ним с благодарностью. Вы заметите, что стали счастливее. Второе. Помните о везении. Намного проще быть благодарным, если помнить о ценности счастья. Жизнь могла сложиться гораздо хуже. Я хорошо помню, как тяжело находиться в несчастливых отношениях. Поэтому сегодня особенно сильно ценю жену и семью. Третье. Задайте себе три вопроса. Они основаны на буддийской практике медитации и помогают сосредоточиться на сути отношений. Что я получил от других? Что я отдал им? Какие проблемы и трудности я им создал? Эти вопросы учат видеть, как важно делиться и оставаться благодарным за полученные блага, даже несмотря на предоставленные близким неудобства. Четвертое. Выучите молитвы благодарности. В них вы не просите о вознаграждении, а выражаете признательность за то, что уже имеете. Эммонс показывает, как благодарственная молитва помогает справляться с трудностями и двигаться к целям. 5. Слушайте себя. Используйте обоняние, вкус, зрение, слух и осязание для того, чтобы глубже воспринимать окружающий мир, чувствовать контакт с телом и благодарить за здоровье, Мощный способ превратить привычные вещи в источник постоянного благополучия. Шестая. Используйте визуальные напоминания. Расклейте по дому стикеры, которые будут ежедневно напоминать вам благодарить жизнь и близких за приятные мелочи. Эммонс советует найти партнера по благодарности, как друга, с которым вместе ходят в спортзал. Такой человек поможет придерживаться практики, пока она не войдет в привычку. 7. Пообещайте благодарить при свидетелях. Публичное обещание отличный способ взять ответственность и превратить хорошие намерения в реальное действие. 8. Следите за речью. Она формирует вашу реальность. Слова удача и благословение, свойственные благодарным людям. Сложно быть признательным, если ваш лексикон наполнен негативом. 9 действуйте целенаправленно благодарное поведение усиливает чувство признательности иногда ваш разум должен догнать ваше тело повторяйте слова благодарности и вы ощутите ее Десятое. мыслите нестандартно смотрите на трудности под другим углом ищите повод для благодарности им например радоваться опыту который приобрели в результате неудачной сделки или цените терпение которые развиваете при вежливом общении с недоброжелателями. Обратите внимание на общий момент. Практика помогает развить чувство благодарности и достигать благополучия. Счастье, уверенность в жизнью, энергия и привязанность – это результат привычек, которые можно вырабатывать. Вы можете научиться жить позитивно и укреплять свои сильные стороны. Это еще один аспект принципа «используй или потеряй». Теряя контроль над мыслями и настроением, вы превращаете жизнь в эмоциональный хаос. Однако вы также способны создавать когнитивную и физическую реальность намного богаче, чем думаете.